Глава 59. Просыпаться начал до звонка будильника. Протянул руку на сторону кровати, где должна быть крош. Машинально пошарил рукой, перекатился, и только тогда пришло окончательное пробуждение. Жени рядом не было, и это показалось противоестественным. Он быстро взял телефон, сообщений нет. Значит, ночь прошла спокойно, хорошие новости. Зажмурился, Полежал, не шевелясь несколько минут, и резко рывком встал. День предстоял длинный, вопросов нужно решить массу, а времени почти не оставалось. Вернее, Богдан не давал себе времени, не считал нужным задумываться о собственном решении. С крошетьёмы, чем они прожили семьей до конца лета. Не заметили, как подошла осень, зачистив дождями и холодными протяжными ветрами. Сказать, что прожили в безоблачном счастье, не скажешь. Ссоры случались часто, не сильные, по мелочам, но полыхали яркими вспышками, то заставляя загораться тела, то взрываться характеры. Как два солдата, выброшенные посредине минного поля, они осторожно прокладывали дорогу к общему завтра. В том, что завтра будет, сомнений не было ни у кого, даже у Тёмыча, признавшего все же за Богданом право старшинства. А вот по поводу, каким им видится будущее, пришлось поспорить. Ночью, в тот же день, когда они, наконец, переступили черту в отношениях, и вряд ли речь шла только о близости, Богдан чувствовал всем сердцем, что произошедшее больше, чем секс, он сделал Жене предложение. Без цветов, воздушных шариков, кольца, всего, что полагается событию. Просто спросил, где она хочет выйти за него замуж — здесь, в Хакасии или в Москве, или где-то еще. Мало ли какие мечты могут копошиться в хорошенькой головке, спрятанные за пудровыми веснушками и непослушными рыжими прядями. «Я хочу за тебя замуж?» Кроша резко села и уставилась на Богдана, будто он превратился в хренового лунтика. «Нет?» — мягко выражаясь, удивился он. «Не знаю, я не думала». Женька нахмурилась, прикусила нижнюю губу. «Не думала? Ну подумай». Он встал, вышел на кухню Сделал сладкий чай, заодно проверил, как Тёмыч. Тот не изменял себе, спал, раскинув ручки в стороны, поигрывая пустышкой. «Надумала?» — поинтересовался, усаживаясь обратно на кровать. «Ты офигенный, когда голый», — огорошила Женька, плотоядно разглядывая его. «Зубы не заговаривай», — Богдан приподнял бровь, скинул одеяло с Женьки и с удовольствием вернул взгляд. «Подумала?» «Не могу», — Женька смотрела расширенными, будто в ужасе глазами. «Не могу что?» «Не могу замуж». «Опа! А что тебя останавливает?» «Мы почти не знакомы». «Крош», — он оглядел обнаженную с головы до ног, наблюдая, как под его взглядом проступают мурашки на светлой молочной коже. «Мы знаем друг друга больше года. Я люблю тебя, ты любишь меня, у нас сын, какие проблемы?» Темка не твой сын». «Жень, думаешь, я головой поехал?» «Я отлично знаю, что Тёмоч не от меня. Более того, я видел его отца, до сих пор жалею, что не проломил ему череп». Он скрипнул зубами. «И мне нифига это не нравится». На самом деле Богдан выразился экспрессивнее, чего обычно не позволял в общении с женщиной. Тем более с крош. «Не нравится, и я намерен это исправить так быстро, насколько возможно». Женившись на его матери и усыновив его, «Усманов Артём Богданович. Звучит?» «О, Боже!» «Жень!» Он в недоумении смотрел на плачущую крош. «Жень, вот только слез не нужно!» «Я даже не думала!» Громко всхлипнула Женя. Пришлось разговор отложить на неопределённое время, хотя Богдана такое положение вещей откровенно не устраивало. Темыч растёт ещё немного, и он начнёт не только ходить, разговаривать, общаться с миром на равных, но будет называть свое имя. Назовите это ревностью, наглостью, глупостью, но Богдану стало важно, чтобы Артём рос с пониманием, что он Усманов. Он не мог стать биологическим отцом Малому, чудес не бывает, но по всем законам, человеческим, юридическим, желал. К тому же, кому как не Усманову знать, что словами классика «человек не просто смертен, а внезапно смертен», и он не исключение исправил. Защитить Крош с чем было важно. Не то, чтобы Богдан бесконечно думал об этом, но мысль о юридическом статусе Жени в его жизни постоянно сидела в голове, как заноза в заднице. Однако давить на Крош не хотел. Наверное, действительно слишком много перемен для девчонки, не выезжавшей никогда в жизни дальше Московской области. Кто бы мог подумать, что Крош, его Крош, окажется такой нерешительной? Или наоборот, готовый сражаться со всем миром но не смеющий принять помощь, будто не имела на это права.